Индийка с цветной капустой в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мяса индейки, полкилограмма цветной капусты, две головки репчатого лука, две моркови, 350 мл белого сухого вина, 180 г сливочного масла, 20 мл растительного масла, 60 мл оливкового масла, 30 граммов соленого свиного сала, Пол пучка зелени кинзы, соль, перец черный молотый по вкусу. Сало тонко нарезать. Зелень кинзы вымыть, обсушить, измельчить. Овощи вымыть. Лук и морковь очистить, мелко нарезать. Цветную капусту разобрать на кочешки. Мясо посолить, поперчить, нашпиговать салом. Растопить сливочное масло. Смешать с растительным и в этой смеси пассеровать лук. На лук выложить мясо и обжарить с обеих сторон до мягкости. Морковь и капусту пассеровать на оливковом масле. Мясо с луком и овощи выложить на лаваш, посыпать зеленью кинзы и свернуть рулетом.